Глава 15. Круто, Леа. Марио восхищённо взглянул на меня в зеркало и грустно улыбнулся. Ты самая красивая невеста в моей жизни. Я тяжело вздохнула и нехотя присмотрелась к себе в отражении зеркальной панели. Пожалуй, я была сейчас самой красивой невестой и в своей жизни. Платье было одновременно простым и изысканным, благодаря переливающимся при движении кристаллам, рисующим на ткани незаметные на первый взгляд узоры. Нежный розовый айвори смягчал яркий цвет волос, дополняя и делая его уместным даже для такого торжества. Уложенные незатейливо крупными кольцами локоны струились по плечам и оголённой спине. и прекрасно дополняли мой образ. Много людей, проскулила я. Ну это же свадьба национального героя, Лея. Конечно, много, усмехнулся Марио. Не робей, ты сможешь. 2 часа, 2 часа. Всего 2 часа, прошептала себе под нос, закусила губу. Тук-тук. Можно к невесте? Послышалось вдруг из коридора, и в дверь протиснулся Крист. Уже готовы? Давно? кивнул Марио. Можно взглянуть. Ты и так уже смотришь. Не выдержала я. Киберк выглядел снокшибательно в костюме с иголочки тёмно-синего цвета. Он был подозрительно доволен. Наверняка задумал свалить с риз пораньше. Он хищно улыбнулся моему отражению в зеркале, скользя восхищённым взглядом по моей фигуре. "Ожених передаёт тебе эти серьёжки". Кристо вдруг протянул мне маленький футляр. "Просил сказать, чтобы ты без фокусов их надела. Вопрос жизни и смерти". А как он медленно выговаривал слова, моё лицо вытягивалось всё больше. "Какая ему разница?" простонала я. Одна даёт, другая дразница, серьёзно возразил киборг. Надевай. Я закатила глаза и выхватила футляр. Я и так тут нервничаю, а вы решили, но договорить мне не дали. Идва успел выдохнул отец, вваливаясь в гремёрный дворца бракосочетаний. О! -о, -о, -о Он остановил на мне взгляд и изумлённо ахнул. Леа. Какая красота. Шагнул ближе и принялся восхищённо осматривать, а потом взял за руки так осторожно, как будто я была фарфоровой. Какая ты красивая. Мистер Грин бесцеремонно похлопал отца по плечу Крист. Уже пора на выход. Таких смешанных чувств я не испытывала ни разу за всю свою жизнь. Я шагнула под руку с отцом из громёрной и на трясущихся ногах поплелась к сверкающей дорожке дворца бракосочетания Solar City. Той самой, по которой, как говорят, мечтает пройти каждая девочка. Говорили, что здесь сочеталис браком только самые выдающиеся правители и политические деятели империй. А теперь и маленькая, ничем не выдающаяся я. Но так уж случилось, что я шла замуж за человека, заслужившего подобную честь. Когда мы плавно ступили на дорожку к алтарю, сердце ухнуло в пятки. На меня обернулась не одна сотня людей. Но я старалась не смотреть на них. С отцом Дэйрана мы познакомились на следующий день после моего заявления в прессе. Я встретила его в корпорации, откуда так и не вернулась больше на корабль. Не было сил возвращаться туда, где мы были вместе с Дейраном в наши 5 дней свободы. Они были очень похожи. Джонатан встретил меня пристальным взглядом и понимающей улыбкой, давшей мне наконец надежду. Потом выяснилось, что уже по пути из космопорта Он связался с военными юристами, которых в списке знакомств отца не было. Кухня при лаборатории отродясь не видала у себя столь высокопоставленных лиц в таком количестве, как за минувшие 2 недели. Мы превратили её в настоящий штаб, где кипела работа день и ночь. Отцу Дейрана и его адвокатам удалось начать досрочное слушание дела в приоритетном порядке. Ака следы произошедшего ещё не остыли, и волна негодования шумела в прессе, нанятым профессионалом удалось сформировать и направить в правильное русло мнение общественности. Портрет Дэйрена, который стал причиной всего случившегося между нами, найти в сети было несложно. И теперь он снова стал хедлайнером борьбы, но уже за его свободу. Дэрен посмеялся над этим по видеосвязи, который нам разрешали ежедневно. Я ждала этих 30 минут как Рождества каждый день. Ле, этот портрет, грустно улыбнулся он. О, Боже. Ты ничего не понимаешь в силе общественного мнения, нравоучительно заметила я. Все за тебя. Мы тебя вытащим. Слышишь? Я знаю. Мы с ним больше молчали, глядя друг на друга в маленькие мониторы, чем говорили. Пытались насмотреться на следующие 24 часа, что предстояло пережить до очередного сеанса. Когда связь автоматически прерывалась, я спешно опускала взгляд на планшет и много-много раз читала заготовленные заранее фразы. До суда осталось 3 недели. Дэвис обещал, что не позволит отправить Дэйрона на казнь. Чтобы спасти Дэйрона и выкрасть его, всегда было достаточно двух киборгов. Это было глупо. Но это помогало не умереть морально в первые секунды после автоматического отбоя звонка, когда экран с марта, где еще секунду назад был весь смысл жизни, превращался в черный квадрат. Однажды какой-то гениальный художник нарисовал подобную картину. Черный квадрат. Сколько веков назад это было, а умы она будоражит до сих пор. А теперь и я в полной мере осознал ее смысл и гениальность. Художников таких картин на самом деле много, а после них перед глазами действительно остается чернота, поглощающая все. Создатель моего личного черного квадрата заявился ко мне совершенно неожиданно, без конвоя, пафоса и красных дорожек. Когда я увидела президента на пороге своей комнаты, мне даже стало его жаль. Выглядел он неважно. Мария бы, наверное, госпитализировала его, попадись он ей на глаза. Неужели и правда старался сделать все возможное? Слышал вы, приуспеваете? Начал он с порога. Очень надеюсь на это. Я села на кровати и подвинулась, безумлённо наблюдая за тем, как мужчина опускается рядом. Я в курсе. Тяжело выдохнул он. Леа, я завтра делаю заявление, как ты и просила. Все наконец узнают правду. Скосил он на него недоверчивый взгляд. Давно пора. Ты же понимаешь, политические дела не место для душевных порывов. Понимаю. Сил язвить не было. А еще я понимала, что он пришел не потому, что я ему нравлюсь. Он что-то от меня хотел. Зачем вы здесь? А еще я понимала, что что бы он ни попросил, я это сделаю. Если вопрос снова будет касаться Дэйрена, я смогу отпустить Дэйрена из-под стражи через месяц, в не зависимости от продолжительности суда. Суд вы тоже выиграете. Я договорился, чтобы везде был зелёный свет. Прости, что это заняло так много времени. Я прерывисто вздохнула, не веря своим ушам. Хотелось рыдать, но было не время. Горка ещё не была кончен. Теперь предстояло услышать цену. Я хочу попросить тебя выйти замуж за Раина. Леа, держись, наклонился ко мне отец. Всё будет хорошо, поверь мне. Просто поверь. И он не спеша повёл меня вперёд, туда, где меня ждал Раин Вайс. Я не видела Рая с того дня, как он очнулся. Он попросил Марию передать мне, что моя помощь больше не нужна, а ещё, что мне не следует его навещать. В больнице он пробыл ещё неделю, потом настоял на том, что заниматься делами из больничной койки неудобно, и прорвался с боем к дверям. Отец так кричал на него, тогда что теперь я точно знала. До этого Он не кричал никогда. Мы шли по проходу сквозь нескончаемое море взглядов, и они липли ко мне словно паутина. Хотелось остановиться и остервенело потереть лицо. Меня попросили выйти за Райана просто ради представления. Народу нужен был счастливый конец нашей страшной сказки. объявить сейчас, что на самом деле невеста никогда его не любила, а её возлюбленный оказался её же телохранителем, было нельзя. Рассказать всё с самого начала тоже Райну ещё нужно было закреплять свои политические успехи, а факт шантажа бывшей невесты не дал бы ему дополнительных очков. Скорее наоборот. В общем, разрушать красивую легенду о смотёрженном военном министре и его отважной невесте, бросившейся на амбразуры, никто не решился. Да и ради кого? Ради нас с Дэйраном? Хм. Дэвис не сказал прямо, но это была цена за его помощь. Я бы на его месте сделала так же. Но несмотря на это понимание, Меня трясло, как будто всё было на самом деле. Все эти люди, ослепительный дворец, сказочная я, отец ведущий меня под руку, не к тому мужчине. Райан не смотрел на меня. Стоял ко мне спиной весь наш с отцом путь. Но когда пришло время всё же на меня взглянуть, я всё поняла. Он больше не смог отвести глаз. Жил Вакина его скулах заходили, ноздри раздулись, а но в взгляд вспыхнул и потемнел. Иногда и правда лучше не встречаться с теми, от кого не можешь отвести взгляда, но кто никогда не будет твоим. Сегодня все мы собрались. Толпа за нашими спинами благоговейно замерла. Камеры, я была уверена, ловили каждый взмах моих ресниц. Нужно было контролировать эмоции, но с каждой секундой я паниковала всё больше. Мне казалось, что в тот самый момент я не смогу сказать да. Ненавижу тебя, Райн, громко думала я. Ты же всё знаешь. Как вообще мог позволить, заставить меня пройти через это? Скосила глаза на его бесстрастное лицо. А что если я снова иду в ловушку? Сейчас меня окольцуют и увезут на законных правах подальше. Может он так поступить или не может? Согласны ли вы? Затаило дыхание. Взять в жёны? Выдохнула. Это не мне. Да. Ну кто бы сомневался? А вы? Леана Грин согласны взять. И тут вдруг я чётко услышала голос Дэйра на совсем рядом. Леа, выйдешь за меня? Я застыла, ничего не понимая, еле сдержавшись, чтобы не начать озираться. Вопрос священника уже отзвучал, и сотни глаз были устремлены на меня. Леа! Кто слышала вновь? Ты меня слышишь? Приём. Да, прошептал я по привычке. Леа, я тебя плохо слышу. Можешь громче? Выйдешь за меня? Я изумлённо раскрыла глаза, глядя на Райана, а он вдруг улыбнулся уголками губ. Да, громко ответила я, ничего не понимая. Спасибо, ответил Дэйрен в клипсе. которыми являлись обязательные к диванию серьги. Жду тебя. Я бы так и стояла, глупо хлопая глазами, если бы Раин не нахмурился и не подхватил меня под руку, разворачивая к ликующей толпе. Целовать меня тоже не стал, да и половину слов священник почему-то пропустил, забыв объявить нас мужем и женой, но люди этого не заметили. Это всюду лилась пафосная музыка. Народ ликовал стоя. В передних рядах плакали почти все. Сверкали вспышки камер. Но вопреки ожиданиям толпы, Райн не повёл меня по красной дорожке, а увлёк к двери сбоку от алтаря. Уважаемые гости, выступил за нашими спинами Марио. Вы все знаете, что Райну Ещё не легко после перенесённого. Поэтому молодые сразу же отправляются отдыхать, но вы можете дальше его голоса слышно не было. Когда за нами закрылись двери, Райн выпустил мою руку. Пойдём, тебя ждут. Что происходит? упёрлась я. Ты выходишь замуж, Леа? Обернулся он нехотя. смотрел тоже насквозь, по крайней мере, очень старался. Слышал, согласилась? Согласилась. То прямо кивнула я. Представить, что предложение я получу по клипси в то время, как буду выходить замуж за другого, было очень сложно даже для меня. Вот и пошли. Или передумала? Он всё же недобро улыбнулся и кивнул мне. следовать за ним. Да Эрен свободен без судов и следствий. Но президент сказал: "Начала была я. Президент планирует управлять империей долго и правильно, Леа?" Покачал раздражённо головой Раин. Поэтому действовала осторожно. А мне это ни к чему. Что-то сделал. Я перехватила его за локоть. У меня есть право амнести. Выдавил Раен и активировал панель двери чёрного хода с моим последующим выходом в отставку. И не дав среагировать, подтянул меня за руку и подтолкнул вперёд. Я бросила взгляд в проём и приоткрыла от изумления рот. Маленький дворик был полон дорогих мне людей. И не только Се они смотрели на меня, улыбаясь и ждали. Дэрн стоял у подножия лестницы в костюме глубокого чёрного цвета и пристально смотрел на меня, улыбаясь уголками губ. Его хищный, опасный взгляд был полон таких обещаний, что кажется, я буду долго извиняться за содеянное. Я не сказала ему, не смогла назвать цену за его спасение. знала же, что всё равно он увидит, но так боялась, что запретить спасать себя такой ценой, что решила рискнуть. И, кажется, меня настигла расплата на всю жизнь. "Иди сюда", улыбнулся он шире и протянул руку. К чёрту всё и всех. Я рванулась в его руки. как если бы у нас впереди была не вся жизнь, а всего лишь секунда. Люди взлекавали и захлопали в ладоши, а мы вцепились друг в друга, не замечая никого вокруг. И вряд ли сами смогли бы перестать целоваться, если бы Крист не взял на себя роль амбассадора и не напомнил, что наша церемония ещё впереди. "Не передумала?" улыбнулся мне Дэйран. Нет. Пошалев от счастья ответила я. Тогда пошли. Пошли. Священник ждал под свадебной аркой. Справа от нас стояли родители Дэйрена. И я не видела его мать до этого момента. Джонатан не позволял ей приезжать. Бедная женщина так вымоталась за эти годы. то уже не могла обходиться без серьёзной врачебной помощи. Но сейчас она твёрдо стояла рядом с отцом моего жениха, с блестящими от слёз глазами. Мне показалось, что от неё Дэйруну достались чуть более мягкие черты лица и улыбка. Мой отец был слева, а рядом с ним, в элегантном брючном костюме, стояла Мари. Доктор не изменяла своему профессиональному цвету даже за пределами медотсека, и белый ей очень шёл. На этот раз служитель ничего не упустил. Взял с меня и Дейрона полноценные клятвы, отметил на панели новый официальный статус и попросил обменяться кольцами. Я была слишком неправильной девочкой, и о свадьбе не мечтала никогда. о про кольца сегодня даже не вспомнила. Райан не надевал мне кольцо, как и я ему. Он не сделал ничего из того, что пришлось бы сейчас отменять или исправлять, сыграв лишь часть церемонии на публику. Не была уверена, что нам это сойдёт с рук, но, похоже, Райана это вообще не интересовало. И я решила перестать об этом думать. Зачем, если обо всём уже подумали за меня? даже о кольцах, осталось лишь довериться. И я это сделала. Пространство дворика снова взорвалось возгласом и ликованием, и нас окружили родители. Отец подтянул за руку смущенную Мари, попытавшуюся улизнуть в общую очередь поздравляющих, и я была искренне рада обнять ее первой. Конечно, я заметила, что они с отцом с недавних пор неразлучны, но этому можно было лишь порадоваться. "Спасибо", прошептала ей дрожащими губами, и Мари мягко улыбнулась. После родителей нас поздравили Крист с Рис. "Рад за тебя", шепнул мне на ухо Киберг. "И я за тебя", ответила, улыбаясь. Интриган. Эрик подошёл последним. и вместе с поздравлениями передал мне верещавшего джиджи. -Джи. Медузе происходящее не нравилось, и она предпочла взять ситуацию в свои ложные лапки, вцепившись в моё плечо и спрятавшись под прядью волос. Эрик в последние дни ходил в глубокой задумчивости. Не знаю, как Марио это удалось, но он уломал его выставить картины в галерее Фильца. Подозреваю, что Марио просто случайно ошибся палатами, когда навещал Райана, а прикованный к койке киборг не имел возможности никуда улезнуть. Теперь же, когда президент Дэвис открыл правду о причинах уничтожения киборгов и войне на Каире, на Эрика открыли охоту все журналисты Арцуса. Новость о подлинной личности художника взорвала новостные блоки. и успешно соревновалась со свадьбой военного министра, отвлекая слишком пристальное внимание общественности от нас с Райном. Выставка работала круглосуточно. Но и это не уменьшало очередей желающих на неё попасть. "Ну, говорил его на пресс-конференцию. Подошёл к нам вдруг, не пойми откуда взявшийся Марио, кивая в сторону Эрика. А Крис тебе обещал, что он не передумает?" Дейрон, усмехаясь, покачал головой, а я широко улыбнулась и обняла Марио. «Спасибо». «Счастья вам!» В воздух взметнулись руки с бокалами Шаргосского, а я снова вернулась в объятия своего мужчины и с наслаждением спряталась в его руках. «Это тебе за то, что промолчала», прошептал мне на ухо Дейрон. «Прости». Облепнулась я, довольно жмурясь. Осознание произошедшего приходило медленно, и меня накрывало счастьем. Джиджи -Джи мурчал на духом, выражая мои эмоции, а я не могла оторваться от Дэйрона. К счастью этого и не потребовалось. Он подхватил меня на руки и понёс к лимузину, припаркованному у выхода. Стоило выйти за ворота, Автомобиль, сразу же обступили гости фальшивой церемонией, посыпая его лепестками и пожеланиями. Хорошо, окна нашего лимузина были тонированы, и никто не заметил подмены. Наши родители и Мари сидели напротив, улыбаясь и обсуждая предстоящие тихие посиделки где-то на побережье. Мать Дэйрана не спускала с нас тёплого взгляда, не в силах насмотреться. и я отвечала ей искренней улыбкой. Марио с Эриком на переднем сидении обсуждали подробности предстоящей пресс-конференции. «Они бы с ума сошли, если бы узнали», недобро усмехнулся Крист. «Все бы отдал, чтобы посмотреть на их физиономии». «Смотрю, любишь людей», — укоризненно заметил Рис. «Только некоторых», — скривился киборг, и крепче обнял свою сокровище. Крист. Некоторых это больше двух, усмехнулся Дэйрон. Так где только одного, огрызнулся Крист. Я бы на твоём месте не расслаблялся, подумаешь, окольцевал это с испугу. Надо было тебя всё-таки пристрелить, проворчал Дэйрон. Много времени заняло бы. Я теперь это знаю. Нахально оскалился киборг. Я вдруг обернулась и увидела, что следом за нами из ворот на мотоцикле выехал мужчина, весь в черном и на приличной скорости рванул в противоположную сторону. Райан меня отпустил, и я обязательно скажу ему спасибо за все, но позже... Похоже, это стоило ему силы всех его имплантов.